Глава двести семьдесят третья. Я спокойно произнес. Приготовься. Король богов даровал мне священный сияющий меч. Его сияние сродни небосводу. Атака! Серебристо-белый священный меч полетел вниз. Ксюси и остальные также начали атаку своими орудиями. Диасикелли Ду издал скорбный крик и принялся размахивать клинком монстров тьмы. попытки блокировать атаки. Однако я знал, что он не сможет долго сделать это, ведь его сила ослабевала. У него не было никакого шанса скрыться от воздействия пяти божественных орудий. Серая аура вокруг его тела постепенно истончалась, а из его рта текла серая жидкость. В этот момент рядом с нами появилась фигура. Будучи занятым атакой под зяси Келидуо, Я скользнул по ней взглядом. Это был демонический король Сюю. Сюю взмолился: "Божественные наследники, пожалуйста, помилуйте его, не убивайте моего брата". Эти слова нанесли мне тяжелый удар. В настоящее время Дяси келиду овладел телом демонического короля Садана. Если мы убьем его, то вместе с ним погибнет и Садан. В таком случае... Будет ли Сюю сотрудничать с нами? Эти мысли заставили поток божественной силы в моей руке ослабнуть. Дясике Людуо воспользовался этой заминкой и распылил серый туман, из-за чего мы прекратили свои атаки. Его тело обернулось серой дымкой, которая начала исчезать в земле. "Нехорошо", подумал я. Поскольку Жанху не было с нами, снизу наша формация была не запечатана. Кроме того, слова Сюю дали Дьясикилидуу шанс избежать. Из-за атак, обрушившихся на серый туман, Дьясикилидуу издал еще один скорбный крик. Серый туман уменьшился до одной трети от первоначального размера, быстро двигаясь в сторону запада. Медиалей просто дождись после того, как великий король вернется в этот мир. Моя сила. Вновь восстановится, и тогда я вернусь за твоей жизнью. Я с тяжелым сердцем посмотрел на демонического короля Сюю, не в силах что-либо сказать ему. Ксюси подлетел ко мне. Он был шокирован происходящим. Этот парень очень силен. Мы в пятером не смогли устранить его. Боюсь, что в будущем с ним будет трудно иметь дело. Я тяжело ответил. «Это всего лишь один из трех великих монстров под началом короля монстров. Если он воскреснет, то каков будет результат?» Суью смущенно ответил. «Простите, но у меня есть только старший брат, я не могу допустить, чтобы он погиб подобным образом». Этот старик не обращал внимания на общую картину. Мне хотелось избить его, но из-за предстоящих переговоров с войсками Альянса демонов и зверей мне пришлось проглотить обиду. Я утешил его. А забудьте об этом. Будет другая возможность. Во время нашей следующей встречи я сделаю все, что в моих силах, чтобы спасти Садана. Я уже потратил всю божественную силу, что было предоставлено мне. Внезапная волна слабости накатила на мое тело. И я начал падать на землю. Ксюси успел поймать меня и, используя силу своего рога, начал лечить мои поврежденные меридианы. Я наказался Уцзиню вернуться, чтобы уведомить старшего брата Шаньюна, и после этого спускаться на землю и восстанавливаться. Мудзи и Келунду были заняты защитой старшего брата жанху Мудзи смущенно обратилась к Ксюю: дядя, ты Сюю виновато опустил голову и достал военную печать, после чего передал ее Мудзи. «Это военная печать нашей армии. Я передаю ее тебе. Мудзи, ты должна понять чувства дяди. Садан был одержим монстрами, и я...» Я подошел к Мудзи и положил руку на ее плечо. «Забудь об этом. Мы не можем винить его величество Сюю из-за этого». «Ваше высочество, теперь вы верите в существование расы монстров?» После подобного Сюю не мог не поверить в это, поэтому он молчаливо кивнул в знак согласия. Я сказал Мудзе, Мудзе, послушай, ты должна вернуть печать его высочеству. Мы должны положиться на него и оставить ему управление армией». Сюю поднял голову и удивленно спросил. «Вы все еще доверяете мне?» Келунду улыбнулся. «Его высочество лояльно к императору, как мы можем не доверять вам. К тому же нет наиболее подходящего кандидата, способного командовать великой армией моей расы». Сказав это, Кэлунду уважительно посмотрел на меня. Сюю взял военную печать из рук Мудзы и с сожалением в голосе ответил. «Нынешний мир — эпоха молодых. Я действительно уже слишком стар». Как только это все закончится, я попрошу его высочества разрешить мне уйти на покой. Будем ли мы сражаться или наступит мир, будет зависеть только от вас. Давайте вернемся в лагерь и обсудим это. Келунду посмотрел на палатку Сюю, которая превратилась в лохмотья, и улыбнулся. «Главный лагерь опустел. Мы должны найти иное место». Сюю покраснел и ответил. «Слуги!» «Уберите беспорядок и поставьте новую палатку. Кроме этого, пошлите кого-нибудь в лагерь зверей. Пусть пригласят короля Бимона». Мощный голос, прозвучавший за моей спиной, заставил меня вздрогнуть. «Не беспокойтесь, здесь так оживленно. Могу я не принимать участие в этом?» Огромная черная фигура перекрыла свет, падающий на землю. Обернувшись, я испугался увиденного. «Это существо предо мной. Ох! Не могу сказать, кто это, но он точно из клана зверей». Имея рост более пяти метров, его тело, за исключением рук и головы, было заковано в толстую и массивную броню. Огромные руки были покрыты скудным зеленым мехом. Один-единственный глаз ожесточенно осматривал округу. Лоб и темечка монстра были лысыми, Оставшиеся на затылке и по бокам желтые волосы собраны в хвост. Его древняя, медного цвета кожа излучала золотистое сияние. Я не совру, если скажу, что его палец был толщиной в мою руку. В руках он держал здоровенную, как минимум три метра длиной дубину, густо утыканную волчьими клыками. Самая толстая часть дубины была порядка пятидесяти сантиметров. Я даже не могу представить, насколько она тяжела, но в его руках она казалась невесомой и не приносила ему никаких неудобств. Сюю поспешил поприветствовать его. «О, пришел старший брат Биман! Отлично! Давайте пойдем в лагерь и поговорим!» Король Биман моргнул и ответил. «Забудьте об этом! Ваша палатка выглядит удручающе!» «Давайте поговорим прямо тут. Что здесь произошло? Я увидел фейерверки в небе и подумал, что ты празднуешь что-то!» Сюю горько улыбнулся. «О каком празднике может иметь речь? Трудно объяснить произошедшие парой слов». Говоря это, он посмотрел на меня и, увидев, что я кивнул, продолжил. «Давайте поговорим прямо тут. Слуги, принесите большой стол и стулья!» Прикажите войскам вернуться в лагерь и отдыхать. Без моего разрешения никому не разрешается подходить к моей палатке ближе, чем на пятьсот метров. Ночь выдалась свежей. Мы сидели за большим столом на месте уничтоженной палатки. Золотые даны в моем теле уже были в норме. Поврежденные меридианы были вылечены братом Цюси. Старший брат Жанху. Беспомощно облокотился на стул, поскольку король Биман был действительно гигантским, ему пришлось расположиться на полу. Сюю указал на нас и заговорил: "Брат Биман, я представлю вас. Это принцесса моей империи Священного Совета, первый преемник действующего императора. Это лучший воин клана зверей, старейшина расы Биманов, Сенси Биман."